2. Тени парка, прости, детка, но это уже давно нечто другое, сгустились, делая просветы между деревьями черными, словно облицовочный камень, сквозь который не продраться и не протиснуться. Мюрквит явно не желал, чтобы Алва нашла Ульфгрима. Как только черный волк скрылся из виду, лес затрещал и словно попытался ужаться до состояния зубочисток, плотно набитых в коробочку. Глаза можно обмануть, но только не нюх. Запах Ульфгрима принадлежал сильному и здоровому зверю. Этот же запах свидетельствовал о неоспоримой, роковой власти. И все же Алва не рискнула бежать с закрытыми глазами, полагаясь только на нос, чтобы не отвлекаться на шевеление Мюрквида. Она легко перемахивала через валежник, гибкая волчица, похожая на лесу. Однажды Алва даже пересекла оленьью тропу. Там упоительно пахло нежной самкой, еще не успевшей превратить жирок детеныша в мышцы взрослого. Алва с восторгом поняла, что впервые ощущает столь пленительный аромат. Подобных оленей в окрестностях попросту не существовало. Она запретила себе отвлекаться мюрквет мог сколько угодно морочить ей голову, но он не мог забраться ей в сердце, хоть и пытался. Алва выбежала к мраморной лестнице, первые ступени которой утопали в папоротнике, и уловила густой запах крови, волчьей крови. Алва с ужасом подумала, что лес каким-то образом все-таки облапошил ее, закружил в ночи и привел к месту гибели ели. Она с поскуливанием помчалась по ступеням. Желто-медовые глаза рыскали по трещинам лесного мрака, высматривая ульфгрима. На одной из площадок, примерно на пятой, Алва обнаружила тело. Мертвец выглядел так, словно пал жертвой своры голодных псов, сплошь обвисшие лоскуты да блеск крови. Запахи сообщали – что это потрудились Ели и Ульфгрим. Отец закончил то, что начал сын. Алва радостно тявкнула, не в силах скрыть эмоции. Она отыскала черного волка чуть выше. Ульфгрим полз по ступеням, буквально перетаскивал себя через мраморные перекладины лестницы, опасный но такой беспомощный угрюмый Передние лапы подгибались, и тогда он глухо ворчал и кусал их. Черный волк был избит и сильно изможден, как при длительной болезни, что упало стремительно, будто ворон по, прокричавший «Никогда!». Алва толкнула Ульфгрима в загривок, лизнуло ухо. Иногда эмоции волков довольно примитивны, но большего и не требуется, чтобы сообщить о чем-то важном. Глаза Ульфгрима, будто огни далеких крематориев, транслировали багровые туманы. Заглянув в них, Алва все поняла. Дело сделано лишь наполовину. Черному волку удалось поквитаться лишь с одним из убийц. Я не смог. Черный волк говорил совсем как Сивграй, хоть и не осознавал этого. Алва перевела взгляд на цепь, на этот ужасный поводок от которого разило свежей кровью. «Я не смог», — повторил Ульфгрим. Его взгляд опустел. В полыхавших печах взметался лишь красный пепел. «О, папа, папа! Никто бы не смог с такой змеей на шее! Змея! Сущая змея! Не шевелись, пожалуйста!» Черный волк покорно замер и опустил голову к ступеням позволяя молодой волчице осмотреть его. На этот раз Алва действовала более осторожно. Они ведь никуда не мчались, натыкаясь лбами на деревья. Она выбрала участок цепи без следов крови. Клыки уперлись в звенья и сжались. Алва задергала головой в типично собачьей попытке что-либо разорвать. Ничего не получалось. Она напрягла все мышцы, Собирайся обратиться в человека. — Там нету зла, Алви, — предупредил Ульфгрим. — Пальцы не развяжут пустоту. — Тогда превратись в Виго! Цепь спадет! Превратись! — Я не могу. Ульфгрим вздохнул, а потом, припадая, побрел по ступеням. Человек затихает в волке, но сам волк никогда не затихает в человеке. Человек порвет цепь, а не волк. Алва вдруг поняла, что Ульфгрим только что озвучил мудрость, которую почерпнул из своего недавнего путешествия. Она подняла взгляд. Черный волк направлялся к странному дольмену на вершине холма. Озарение расширилось, заполняя разум Алвы. Черный волк полз туда, потому что нуждался во всем небосклоне, потому что хотел наказать само небо, поквитаться со всем миром. Это избавило бы от цепи и позволило сполна насладиться очищающей местью. Алве оставалась только помочь с этим. Оглянувшись, она увидела, что конец цепи, позвякивая, цепляется за жидкую растительность лестницы. Иногда звенья заклинивало между ступенями И тогда цепь натягивалась, прежде чем с щелчком высвободиться. Алва подхватила зубами конец цепи и потрусила следом. Цепь дергалась, словно живая, и тогда Алва мотала головой и покрепче стискивала челюсти. После этого цепь успокаивалась, но вскоре все повторялось. А потом Алве в голову закралась совсем уже бредовая мысль что она выгуливает своего постаревшего отца.